Аэропорт Воркуты находился в трех километрах от Юбилейной площади, неподалеку от стелы Воркута, 67 параллель. Думаю, что ехать придется дальше, Вероника вызвала такси и очень удивилась, когда машина меньше, чем через 10 минут, подкатила к небольшому ярко-желтому зданию с оранжевой отделкой. Перед главным входом на постаменте гордо красовался вертолет с мощными лопастями. «Приехали, барышня!» – сказал водитель. «Аэропорт!» Рассчитываясь, Ника поразилась, какие низкие здесь тарифы у службы такси. В Питере столько стоила бы только поездка от одной станции метро до другой, километр-полтора. Она стояла у окна в небольшом зале для встречающих и слушала объявление по радио. Потом зашла на сайт самолётики и довольно быстро нашла где-то на усть Цельмой маленькую точку, обозначающую Витин Гольфстрим G650. Точка быстро двигалась в сторону Воркуты. Ника уже знала, что самолет получил разрешение на посадку в аркутинском аэропорту. Судя по скорости полета, уже минут через 40 он должен приземлиться. Ника прошлась по зданию аэропорта, купила очередную порцию кофе, во рту же установился горький привкус от шести ее предшественниц. А выкурила пару сигарет на улице и услышала объявление о том, что частный самолет Gulfstream G650 просит посадки. И вот он уже заходит на посадку, белый, с полосами мятного цвета, остронос стремительный, чем-то похожий на своего хозяина. Такого же быстрого, решительного, уверенно идущего вперед. Выпускает шасси, бежит по взлетно-посадочной полосе, гасит скорость, останавливается, к нему подкатывает трап. Хорошие пилоты в морской инкорпорейтед посадку произвели красиво и виртуозно. Они вошли в здание аэропорта торопливым шагом. Худощавый морской в черных джинсах и ветровке и широкоплечий гершвин, тоже в джинсах и косухе. «Похожие, Виктор Ильич, — говорил он на ходу, — с одеждой и так сказать, погорячились. И тут бывает жара, особенно летом». «Расхожие стереотипы, — Наум Моисеевич, — улыбнулся Виктор. Например, в тундре всегда холодно, в июле снег лежит, и белые медведи ходят. Где тут можно выручить наш багаж? я сам. Великодушно разрешил Наум, увидев, как Виктор смотрит на Веронику. — Не впервые, так сказать, замужем, то есть в этих краях. Аэропорт знаю, как свою квартиру. — Как же ты бросил Масю одного? — Ника обняла мужа. — Ценю его терпение и лояльность. Масей звали домашнего Манула, которого Виктор 6 лет назад подобрал на Алтае, куда ездил на курорт. Трехнедельный детеныш оказался в доме олигарха, вырос там и искренне считал Морского своим родителем и главным на территории. — Мася уже привык к моим разъездам, — отозвался Виктор. — Есть ли тут автопрокат? — Есть, как раз на Парковой, где я остановилась. Ника все еще не могла поверить. Только несколько часов назад муж звонил ей из Краснопехотского и вот уже стоит перед ней в зале Воркутинского аэропорта, энергичный, подтянутый пахнущий своим любимым creed авентус А Наум вышагивает к ним с двумя дорожными сумками. Ее муж и друг семьи в самом буквальном смысле свалились на нее с неба.